Глава 13. Истерли Холл. Конец марта 1937 года. Брайди, Вер и Эви, покончив завтраком для гостей отеля, пили чай за кухонным столом, а миссис Мур отдыхала в кресле, поставив кружку рядом на маленький столик. Ягодка и изюм устроились на другом. Отречение от престола Эдуарда VIII стало предметом размышлений многих, и вызвала долгие дискуссии о том, чем человек может пожертвовать ради любви. Каждый раз дело доходило до жарких споров. Эдуард VIII, король Великобритании, Ирландии и британских заморских доминионов, император Индии на протяжении десяти месяцев с 20 января по 11 декабря 1936 года. Не был коронован, отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведенной Уоллес Симпсон, на что правительство Великобритании не давало согласия. Брайди считала, что ради любви нужно жертвовать всем. Женщины постарше утверждали, что необходимо учитывать долг перед страной. И, как всегда бывало, миссис Мур, который осточертел предмет разговора, Перевела разговор на другую тему. «Кстати, девчушка, на этой неделе твой папа отлично действовал!» Обратилась она через стол к Брайде, читавшей газету, в которой был приведен материал об итальянских фашистах и их продвижении в Испании. «Твой дядя Джек возглавлял атаку, и этот шельмец Март участвовал. У нее был в высшей степени удовлетворенный вид». Забастовки в Истоне и не прекратились, а Фреда с его командой в красных шарфах выпроводили вон. Брайди ответила. — Ага, только зачем надо было ждать до последнего, миссис Мур? Мать с довольным видом покачала головой. Чтобы начать проект партнерства, потребовалось время. Теперь у людей есть своя доля в капитале шахт и в прибыли. Таким образом, они тоже стали владельцами шахт. Это замечательное событие произошло на этой неделе, солнышко. Перл и Моди присоединились к ним за столом. Моди потянулась было за чайником, но остановилась с поднятой рукой. «Брайди, пока я не забыла, тебя давно ищет Клайв. Он подловил меня, когда я забежала за содой для стирки. Она налила чаю в свою кружку и в другую для Перл. Он возвращался на пастбище», — добавила она. Брайди спросила у матери. У нас ведь никто не записан на катание на лошади. Девочка моя, не спрашивай ты ничего. У меня в голове сейчас только миссис Симпсон и герцог Виндзорский. В смысле, мне интересно, как ей удается оставаться такой худой? Брайди подошла к буфету, где лежал дневник. Да, как она и думала. День полностью свободен. Я пойду к нему, узнаю, чего он хочет. Она оставила чай остывать и не снимая фартука схватила шаль с крючка и направилась к черному входу постой крикнула ей вслед мать да пей сначала чай брайди направляясь к лестнице сказала через плечо пусть остывает я выпью его холодным до нее донесли слова матери она думает это что то связанное со скакуном они с отцом души не чают в нашем старичке брайди тут же отреагировала он не старый и услышала как они засмеялись Она прошла через двор к дорожке, ведущей на пастбище. Клайв должен быть со скукуном Фанни и Терри, хотя Мариголд и Примроуз тоже были отправлены на дальнее пастбище, раз погода стала помягче. Опустив голову, она побежала навстречу ветру вдоль огороженного стеной сада. Приятно оказаться на свежем воздухе. Она похлопала по карману. Лошади всегда ищут морковку. Слишком она поторопилась убежать. Брайди поплотнее обернулась шалью. Все еще было холодно, хотя на сирене у стены уже набухли почки. Она перешла на шаг и пошла, тяжело дыша, мимо лавки с инструментами той, что на углу, и дальше мимо оранжерей, где уже набирали силу молодые растения и овощи. Она думала о только что прочитанной статье. Наглость этих фашистов не укладывается в голове, как итальянцы смеют вторгаться в другую страну. Но, с другой стороны, Франко, поднявший испанских фашистов против законно избранного правительства, возможно, послал им какое-нибудь напыщенное приглашение присоединиться к нему. Но это ладно, раз Джеймс не считает, что ему самому пора отправиться туда и сразиться с этими дураками. Она сумела не поддаться ощущению безысходности, хотя ей мешало воспоминание о том, как Тим недавно расстроил тетю Грейси и дядю Джека, а потом сбежал в Германию на несколько дней. Это было во время забастовки в Истане, когда он в клубе перешел все границы с дядей Джеком и, более того, даже не извинился и не пришел повидаться с семьей с тех пор, как вернулся, потому что он точно вернулся. Дядя Джек проверил, что он вернулся на работу. Навстречу ей вышел тяжело ступая молодой Стен с мотыгой на плече. «Доброе утро, Брайди!» Она заулыбалась. Молодой Стен все тот же, совсем как кедр. «И тебе доброе утро, молодой Стэн!» Он прошел через ворота в окруженный стеной сад. Молодой Стэн никогда не причинял боль людям, как это сделал Тим. При этой мысли в горле снова появился комок, и Брайди ощутила невыносимое чувство потери. Ребра заживали, но, закрывая глаза, она снова чувствовала удар его кулака, видела радость в его глазах. Чтобы сократить себе путь, она свернула и пошла понизу, через сад, между грядками со спаржей, с каждым годом, кажется, разрастающейся все шире. Здесь росли лиственные деревья, посаженные ее отцом после возвращения с войны. «Нам нужно окружить и Терлихол зеленью, не только с запада, но и с востока». — объявил тогда он. — Я люблю деревья. Тем более, что война так много их уничтожила. Молодой Стэн, займитесь этим, пожалуйста. Пройдя через питомник, Брайди вышла на дорогу, ведущую к пастбищу. Уже на подходе она увидела Джеймса. Кузен старался пролезть через решетку ворот. Господи, что он тут делает? Во рту пересохло. Я набросилась вперед, но споткнулась о колдобину. Примроуз, Терри, Фанни, Мариголд, но не скакун. «Только не скакун!» — Брайди выпрямилась. Щиколотка заныла, но она торопилась изо всех сил. «Джеймс!» — окликнула она кузена. Он обернулся, вышел на поле и пошел в ее сторону. Он выглядел как-то странно. «Господи! Брайди! а Где тебя носила?» Его голос показался ей слишком высоким. «Клайву показалось, что не все в порядке, и после уборки в конюшнях он написал тебе записку и снова вернулся на поле». Мы с твоим отцом работали на нижнем поле, и Клайв прибежал и стал кричать, что беспокоиться. Я на новом тракторе поехал на ферму и позвонил оттуда ветеринару. А твой отец пришел сюда. Бертрам сразу же приехал. Это скакун. Он упал. Просто рухнул, Брайди. Я бы поехал за тобой, но Клайв уже отправил тебе записку, хотя в тот момент он не слишком встревожился. Голос Джеймса звучал все выше. Он бежал ей навстречу. Его пытались поднять... Она рванулась вперед мимо него. «Скакун упал, но он должен встать! Он умрет, если будет лежать! Он должен, должен, должен встать!» Джеймс бежал рядом. Когда они перелезли через ворота, Мориголд и Примроуз громко заржали. Но Терри и Фанни стояли совершенно неподвижно у изгороди по правую руку от ворот. Брайди обратилась к ним. «Оставайтесь здесь обе. Сейчас мы посмотрим, как твой папа, Примроуз. Присмотри за ней, Мари голд Брайди увидела спину отца и метнулась к нему. Он стоял на коленях перед своим любимым скакуном. Бертрам с Клайвом сидели на корточках с другого бока лошади. Она бросилась на колень рядом с отцом. «Папа, подними его! Мы должны поставить его на ноги! Не сидите так просто! Делайте что-нибудь!» Ее голос срывался на виск, и она сама слышала, как ветер разносит ее голос. Отец приложил палец к губам. «Тихо, Брайди, не кричи!» «Пусть он услышит твой спокойный, счастливый голос и с этим уйдет!» Она не сводила глаз со своего прекрасного, любимого друга, обожаемого и огромного, такого доброго, такого сильного. А теперь вот он лежит так неподвижно. Она сжала губы, наклонилась вперед и прижалась лицом к его морте. «Но он же теплый, лежит на холодной, как камень земле, но все-таки теплый!» «Давай же, мой любимый, давай! Ты не можешь так! У нас еще столько дел! Нужно работать с Дэвидом! Он в коляске и том, с как он поднял голову и снова уронил на землю». Бердрам произнес. «Все идет своим чередом, Брайди. Он ждал свою дорогую девочку. А теперь ты должна его отпустить». Он завершил свою работу. Отец поглаживал своего друга и тихонько мурлыкал себе под нос. Брайди плакала, слыша, как будто со стороны звуки, которые она производила. Нос ее потек, слезы капали прямо на скакуна. — Брайди! — скомандовал отец незачем, чтобы этот шум был последним, что он услышит от тебя. Она подняла глаза. Голос отца звучал твердо и уверенно, но по щекам ручьем текли слезы. Рука его продолжала поглаживать лошадь. Она перестала плакать. Умолкла и погладила скакуна по мягкой морде. Его губы шевельнулись под ее пальцами. Она сказала, надо было мне принести тебе морковку, мой любимый. Если ты останешься с нами, я принесу, правда? Каждый день буду приносить, и сахар тоже. Я все сделаю, чтобы только ты остался с нами. Джеймс нашел в фургоне Бертрама пону и накрыл ей скакуна. Вот видишь. — проговорила Брайди. — Старый добрый Джеймс устроил, чтобы тебе было тепло. Скакун приподнял надю им голову. Отец успокаивающе сказал. — Спокойно, дружок, спокойно. Волосы падали ему на лоб, закрывая, как всегда, один глаз. По бледному лицу текли слезы и капли на скакуна. Глаза старого жеребца остекленели, и Брайди почувствовала на своей руке его долгий выдох. Джеймс обнял ее за плечи. Все хорошо, брать, все будет хорошо. А она смотрела на лошадь, которую так любила, и понимала, что отец любил скакуна несравнимо сильнее. Она в последний раз погладила его. — Дорогой мой старый друг, — прошептала она, — что мы будем делать без тебя? Джеймс помог ей встать, и они оставили отца стоять на коленях рядом с его лошадью. А сами вместе с Бертрамом и Клайвом пошли к воротам. К ним подошли Мариголд, Прим Роуз, Фанни и Терри. Встали рядом. Сердце нашего дорогого старого воина не выдержало. В его жизни была долгая война, которую он не заслуживал, и долгий мир, который воистину заслужил, произнес Бертрам. Я распоряжусь насчет вывоза. Джеймс тряхнул головой. Нет, не надо, совсем не надо. Голос его срывался, в глазах стояли слезы. — Он останется здесь, выстрели. Я похороню его под старым дубом в дальнем конце пастбища. Он любил там гулять. Но сначала мы должны позвать тетю Эви и мою мать. Пусть они уведут куда-нибудь дядю Аберона, пока я буду это делать. Я пойду, а ты, Прайди, оставайся здесь. Бледный, расстроенный Клайв гладил Фанни, а Мари голд тыкалась носом ему в шею. Лошади все понимают. — произнес он. — Они тоже горюют. — Я отведу их к нему, чтобы они могли попрощаться, иначе они будут беспокоиться, думая, что он бросил их. Он повернулся к Брайде. — Я не понял сначала, Брайди, Я просто подумал, что ему нехорошо, иначе бы я тебя нашел гораздо раньше. Он направился к скакуну, лошади брели за ним. Через некоторое время, когда в небе закружились голуби и поплыли облака, Он забрал их с пастбища и повел по дороге обратно в конюшни. Брайди ждала, вцепившись в верхнюю перекладину ворот. Она гладила ладонями старое волокнистое дерево и, глядя на отца, задавалась вопросом, о чем он теперь думает. Может быть, вспоминает те годы еще до войны, когда он ездил на скакуне? А может быть, думает о войне, когда скакуна забрали в армию? Или о том, как тетя Вер нашла скакуна и вернула его домой? Или вспоминает сражение, в котором оба помогали друг другу спастись? Брайди не чувствовала холодного ветра. Она не сводила глаз с отца и смотрела на него до тех пор, пока не услышала, как бегут по дороге ее мать и тетя Вер. Почему-то они перелезли через ворота. Зачем? Они могли просто открыть их. Обе подбежали к отцу, но ничего не говорили и не делали. Просто молча встали с обеих его сторон. Пришел Джеймс с дядей Ричардом. — Он ведь сам захочет похоронить скакуна. — старую упрямец, — сказал дядя Ричард. — Он не сможет, — запротестовала Брайди. — Земля слишком твердая. Человеку без ноги это не под силу. Джеймс возьмет все на себя, он говорил. Я уже позвонил Джеку. Он придет с Мартом, а молодой Стэн пошел на поиски Чарли. Тот где-то кормит тетеревов. «Они Марра, мы должны сделать это вместе, мы им тут не нужны». Тем не менее, Джеймс, спасибо, что предложил. Стэн принесет лопаты и вилы. Не беспокойтесь, они присмотрят за ним. Стуча сапогами по дороге, пришел молодой Стэн с тележкой, и нагруженной инструментами. Через полчаса дядя Джек и дядя Март пришли вместе с прибежавшим Чарли. Все трое зашли на поле а к Эви и Вер присоединились тетя Грейси и тетя Гертруда, жена Чарли. За ними на тракторе въехал Джеймс, собираясь перетащить скакуна в самый конец поля, чтобы похоронить. Брайди брела по дороге. Лучше не видеть. Тогда не будет так больно. Она подошла к тому месту, где дядя Джек оставил свой Остин. Можно подождать здесь минут двадцать и потом вернуться. Она прислонилась к дорожному столбу. Фордингтон и Истон налево. Истерли-Холл направо. Его придумал поставить дядя Ричард, чтобы помочь прибывающим гостям сориентироваться в направлении. Мимо проехали две машины. За рулем одной из них сидел один из гостей отеля. Он остановился и опустил стекло. «Брайди, все в порядке?» Она улыбнулась. «Спасибо, сэр, Питер, все прекрасно. Просто жду одного человека». «Ну что ж, можно сказать и так. Скакун был почти человеком». Посигналив на прощание, сэр Питер поехал дальше. Она проводила его взглядом, но ее внимание привлек звук мотора, приближающегося мотоцикла. Она вгляделась в дорогу, звук стал громче, потом изменился, когда ездок переключил скорости. Мотоцикл подъехал к ней и остановился. Мотор перешел на холостой режим. Тим поставил ногу на землю и снял очки. — Брайди, я... — начал он и запнулся, опустив голову. Она не могла поверить своим глазам. Он здесь, как с неба свалился, после всего, что натворил. Она снова ощутила его удар на ребрах. Вспомнила радость в его глазах и слезы Грейси, про которые рассказывала мать, и как бледен был дядя Джек, когда он вернулся. И это выражение боли и безнадежности, которое с тех пор так часто она видела на их лицах. А теперь, пожалуйста, он здесь, в такой день, чтобы доставить еще больше горя. Никому сейчас не нужны лишние ссоры. Она подошла к нему вплотную так, что ощущала на лбу его дыхание. Уходи, ты, как фальшивая монета, все время появляешься и приносишь беду. Но только не сегодня. Оставь нас в покое и никогда больше не причиняй страданий моей семье. Они моя семья, Тим, а не твоя как ты сам заявил своему отцу, как ты мог, ты разбил им сердце. Он жал губы и хотел что-то сказать, но она яростно тряхнула головой. Не смей больше близко подходить к нам, особенно в такой момент, как сейчас. Скакун умер, и я не хочу, чтобы ты в довершении всего стал изливать на нас свой яд. Мой отец страдает, ему нужны его Мара, а не ты. Она резко повернулась и побежала обратно. Джеймс ждал ее у ворот. «Где тебя носила?» «Гуляла и ждала». Оба смотрели на происходящее вдалеке на поле. Джеймс сказал, «Скоро все будет кончено». «Я не могу поверить, что это произошло. Ну, как странно. Все меняется. Да, я постоянно об этом думаю, но посмотри вокруг». И сегодняшний день тому подтверждение. Джеймс смотрел, как голуби взлетают из леса в высь. И она тоже смотрела на них. Мог бы смотреть и Тим. — Что-то, должно быть, спугнуло их, — сказал он. Слева на поле, где была посеяна пшеница, уже начали появляться зеленые ростки. В самом дальнем конце Марра копали яму, а женщины смотрели. Джеймс сказал, — Раз уж мы заговорили о меняющемся мире, я точно еду в Испанию, брать. Не сейчас, потому что я не могу подвести твоего отца теперь, когда это произошло. Я дождусь конца лета, августа, я должен туда уехать. Не только итальянцы помогают Франко свалить республиканцев, но и приятели Тима тоже там будут. Я должен что-то сделать, чтобы остановить их. Я решил. Два дня спустя Брайди отводила Терри обратно в конюшни после занятий. Ее сопровождала свита. Сзади ехал в коляске Дэвид, а рядом с ним постукивал белой палочкой Дэниел Форсай. Дэвид со смехом сказал, «У нас ха, слепой ведет безногого, а не слепой слепого». Дэниел буркнул, «Я тебе шины спущу, если будешь продолжать в том же духе». Она передала Тыри Клаеву и спросила, обернувшись через плечо, «Ну и как надувные шины?» «Отлично, при условии, что я не наеду на что-нибудь острое». А я бы мог предположить, что вот этот молодой человек был бы способен это устроить, если бы видел, куда втыкать гвозди. Брайди улыбнулась и вытерла руки Абриджи. Во двор зашел молодой Стэн. — Как получилось, Брайди? — спросил он. Из конюшни донесло ржание Терри. Дэйв рассмеялся. — Ну вот, наш Терри услышал голос хозяина. Брайди принужденно засмеялась, хотя ей совсем не было смешно. Да, Терри предпочитал молодого Стена, как скакун предпочитал ее Брайди. Никому она по-настоящему не нужна, вот и Джеймс скоро покинет ее. Она кивнула обоим. — Дейв, так ты останешься здесь и будешь подбадривать тех, кому нужна помощь? Дейв поднял на нее глаза. — Конечно. У нас остались две обученные лошади, и нам понадобится несколько нестарых кляч. «Для начинающих, из центра». Бради повернулась и зашагала на пастбище, сразу в тот его край, где виднелась пожелтевшая дернина. Вырастет там снова зеленая трава. Молодой Стэн сказал, что да. Она долго смотрела вниз. «Скакун, что мне делать?» Она тихонько засмеялась. «Ну, если бы ты мне ответил, это стало бы событием века. Так что, дружочек, придется мне самой решать». — Я бы хотела поехать с Джеймсом, Ну как? Он отошлет меня обратно, это ясно. Брадия опустилась на корточки и похлопала ладонью по земле. — Увидимся завтра, старичок. Она направилась к холлу, но в последний момент свернула к старому кедру. Отсюда все всегда окажется лучше. Она постояла под ветвями гиганта, глядя наверх. Сквозь хвою проглядывала небо, и она почувствовала, как напряжение покидает ее. Что такое есть в деревьях, что они так действуют на людей? Отец по возвращении посадил их огромное множество, и этот новый сад был намного больше, чем тот, что уже сто лет как существовал на западной стороне поместья. Хотя, как говорила мама, утверждать, что он посадил все эти деревья, это чересчур громко сказано. На лопату налегал старый Стен, на отец помогал ставить молодые деревья в ямы и устанавливал колышки. Старый Стен. А теперь здесь молодой Стен. Среднего Стена забудем, он мертв, убит на войне. Но впереди ожидаются другие сражения. Неужели эти бандиты никогда не уймутся? Неужели останавливать их всегда приходится другим, и это никогда не закончится? Бог ты мой, ведь двадцати лет не прошло с последней войны. В ветвях над ее головой послышался шорох, и из глубин кедра взметнулся гол, и, хлопая крыльями, полетел через лужайку-корву. Если бы дядя Чарли увидел тебя, дружок, на обед у нас снова был бы испечен пирог. — С голубятиной! Слишком много вас развелось, и все вы охотитесь за семенами и молодыми ростками. — Объедимся вами! — пробормотала она. Брайди опустилась на землю и села, облокотившись спиной на дерево, лицом к холлу. Под землей, там, где она сидела, корни кедра разбегались во все стороны и уходили глубоко. В чем секрет волшебства у деревьев? Думали ли люди об этих мощных корнях, благодаря которым кедр прочно стоял, не страшась никаких бед, что обрушивало на него стихия? Если только его не взорвут, как это произошло с прежним кедром. Детям не говорили, кто это сделал, но Брайди была уверена, что она знает. Знакомое напряжение снова сковало ей плечи. Она не сомневалась, что все это устроили Милли, и этот военнопленный, Хейны, перед тем, как смыться. А теперь эти оба разрушили дружбу их троих, Джеймса, Тима и ее самой. Плюс к тому, Джеймс уходит воевать, а она, Брайди Брамтон, только болтает языком и занимается всякими пустяками, вроде выпечки кексов. Со стороны арки, ведущей в конюшенный двор, послышался голос матери. — Брайди, ты нам нужна! По главной дороге, ведущей к дому, постояльцы отеля прогуливали пуделей. Хрусть-хрусть, тяв-тяв. Интересно, что ягодка и изюм думают об этих нарядных, обожаемых существах с помпонами на хвостиках? Они гавкают по-французски? Неужели? Париж полностью набит этими собачонками? Брайди представилась, как таксы глазеют на опоры Эйфелевой башни и размышляют, получится ли поднять ножку, и тут сталкиваются с целым комом пуделей. Она расхохоталась, поднялась с земли, отряхнула юбку и направилась на кухню. Неделю спустя, когда после ланча Брайди готовила тесто для кексов, она услышала, как миссис Мур недовольно цокает языку. Старая повариха сидела в кресле с вязанием в руках, а на коленях у нее сидела ягодка. Брайди спросила, петля спустилась, и ни одна солнышко. Иногда в руках я чувствую ловкость, они делают то, что я хочу, но временами это чистое наказание. Опять шарф? А что еще? Я радуюсь, когда могу найти применение кусочком и пучочкам шерсти, которые для меня собирают в истине. Но терпеть не могу, когда что-то пропадает даром. Вариха положила спицы. Ягодка тут же обнюхала вязание и решила, что для нее тут нет ничего интересного. Миссис Мур вперилась глазами в Брайди. — И тут я думаю о тебе, радость моя. А при чем тут я? Брайди взбила масло с сахаром и вылила яйца в отдельную миску. Миссис Мур принялась распутывать шерсть. Я насчет того, что пропадает даром, понимаешь, Брайди. Перемены носятся в воздухе, я их нюхом чую. Ты носишься в беспокойстве. Джеймс сидит, как на иголках, в ожидании начала занятий в университете. А Тим мечется туда-сюда, пытается понять самого себя. Вот ты делаешь еще один кекс. «И он будет вкуснейшим, но ты его делала уже тысячу раз. Тебе шестнадцать с половиной лет. Без пяти минут старушенция, можно сказать. И что ты теперь собираешься делать?» Брайди добавила часть взбитых яиц в тесто. Оно начало густеть, поэтому она пропустила его через сито и добавила еще яиц, потом еще. Она могла бы проделывать все это с закрытыми глазами. Если бы у нее было время, она попробовала бы готовить другие блюда. Брайди процеживала тесто, мешала его, добавляла яйца, снова процеживала, снова мешала. Потом вздохнула, обернулась на миссис Мур и обвела взглядом кухню, ее любимую кухню. Тут все по-прежнему, как в прошлом году, и в позапрошлом, и 10 лет назад. Останется ли все здесь таким навсегда? Будут подавать классические английские блюда и кексы к чаю? Она просеяла остатки муки и опустилась на табуретку. Изюм скулил во сне. Она смотрела на миссис Мур, и ей вспомнились французские пудели, однажды ночью проскулившие два часа в номере своих хозяев. Ну и что тут такого? Чужая комната, чужая страна. Их хозяева приехали из Парижа. Они немножко рассказали Брайде об искусстве кулинарии, когда приходили в конюшне посмотреть на лошадей. Миссис Мур там тоже была и слушала. Вот оно что, теперь все стало на свои места. Вы просто ведьма, миссис Мур, дорогая. По-моему, у вас дома есть такой волшебный горшок, над которым вы колдуете. А бедный мистер Харви удивляется, что за зелье вы варите. Как вы можете знать, что происходит у меня в голове, когда даже я сама не знаю, о чем думаю до самой последней минуты? — Так-то оно так, да видишь ли, Брайди, твоя мать прошла через мои руки, и посмотри, что вытворяли они сверх, отправляясь на собрание суфражисток, что они замышляли, когда организовывали госпиталь, когда им приходилось иметь дело с такими вещами, которых, будем надеяться, тебе не доведется узнать. А Грейси? Вот она ходила тут, зад-вперед по кухне, а потом собрала вещички, да и отправилась на войну. Поэтому, когда я вижу кого-то в беспокойстве, я знаю, о чем речь. Вопрос только в том, что ты-то собираешься делать. Не забудь только поставить тесто в печь, пока оно не испортилось. Брайди вылила тесто в смазанные формы и поставила их в печь. — Поступлю в школу кулинарии, — выдохнула она. — Да, она поедет в Париж и будет учиться кулинарному искусству. А потом, когда Джеймс по пути в Испанию приедет повидаться с ней, она как-нибудь уйдет вместе с ним, даже если для этого придется обратиться к его знакомым. Вот тогда Тим узнает, как он ошибся. Он нацист, а они воюют против нацистов. Хороший он получит урок. Вечером Брайди постучала в дверь отцовского кабинета на ферме. — Входи, Брайди. Она зашла в кабинет. — У тебя мало того, что глаза на затылке, но еще и могут видеть сквозь дверь. Он улыбнулся. — Что правда, то правда. А тот факт, что ты научилась стучать в эту дверь тогда же, когда научилась ходить, тут совершенно ни при чем. Ну, заходи и посиди со мной. «Я как раз занимался вопросом пополнения наших запасов». «Потрясающе интересно, как по-твоему?» Брайди смеялась. На сердце у нее стало легко, как, кажется, давно уже не было. Она направилась к его столу по безупречно чистому, натертому до блеска дубовому полу. Молли, прислуга из Истона, держала ферму в ежовых рукавицах, и полы были предметом ее особой гордости». В корзинке у Брайди лежал сэндвич, который она испекла днем, когда они с миссис смур обсуждали план реализации идей Брайди поступить в школу кулинарии в Париже. Отец взял тарелку, и она устроилась на крутящемся стуле рядом с его столом. Он откусил кусочек. — Да чего вкусно! Вот я люблю крыжовенный джем со сливками. Может, мне приказать молочникам, чтобы кормили коров вареньем? Тогда тебе останется только намазать его на сэндвич. Так почему ты здесь? Покормить меня сэндвичем, потому что я очень хороший папа? Или потому что тебе очень что-то нужно? Тогда мне придется побыстрее съесть его, на случай, если придется тебе отказать. Отец поглощал сэндвич, а Брайди смеялась. Но справиться с нервозностью она не могла. Наконец, собравшись, она решила, что построит разговор на основе их беседы с миссис Мур. Она сказала, что испытывает беспокойство, что ей нужно углублять свое кулинарное мастерство, и что ей уже шестнадцать с половиной лет. При этих словах отец поставил тарелку на стол, вытер рот, принесенный ею салфеткой, откинулся в кресле и повернулся, глядя не на дочь, а в окно. Бради тоже повернулась к окну. Там на ветру качались освещенные луной деревья. «Бог ты мой!» — проговорил он. «Какие мы старые! Шестнадцать с половиной, а? И нуждаемся в смене декораций и расширении числа умений!» Брайди бросилась в атаку. «Ребята из Истона в шестнадцать лет уже сражались на войне и работали в шахте. Ну, ладно, солдаты врали насчет возраста, но она замолчала». Он снова повернулся к столу и принялся рассеянно черкать карандашом в блокноте. Она тоже повернулась. Это был обычный ритуал. В наступившей тишине отец произнес. — Не уверен, что можно сравнивать войну и курсы по кулинарии, моя милая девочка. Он поднял взгляд и пристально посмотрел ей в глаза. Неужели догадался? Он продолжал. — Зато я думаю, что мы... Могли бы сравнить реакцию мамы на твой отъезд в Париж с твоей просьбой отпустить тебя. Париж? Откуда ты знаешь, что я думала о Париже? А ты думаешь, что миссис Мур предоставит тебе самой добиваться своего? Она будет покрепче любого старшины, с какими мне доводилось сталкиваться в жизни, ну, кроме разве что Матроны. «Она посвятила меня во все аспекты вашей недавней беседы. И ты слушал меня и позволил накормить тебя сэндвичем?» Облегчение и напряжение сменяли друг друга у нее в голове, Брайди. «Ты должна убедить меня, что перед тем, как ехать, ты подтянешь свой французский, хотя я знаю, что Грейси и мама неплохо тебя натаскали». Я должен быть уверен, что ты будешь упорно учиться и, самое главное, будешь вести себя как надо. Я хочу, чтобы ты вернулась, а вовсе не влюбилась в какого-нибудь француза и бросила нас. Брайди сосредоточила внимание на салфетке, перекладывая ее то так, то эдак на его тарелке. Она не собирается возвращаться. Во всяком случае, это произойдет не скоро, но никогда раньше ей не приходилось лгать ему». Она снова повернулась на стуле и стала смотреть на луну и деревья, а потом развернулась в сторону отца. Она очень любила его. И маму тоже. Но ведь им тоже пришлось бороться за свободу, выбирать свой собственный путь. Поэтому они должны, в конце концов, ее понять. Ей это нужно. Все очень просто. Брайди отмахнулась от чувства вины и взяла его покрытую шрамами руку в свои. Эти шрамы он получил во время войны. — Ну, конечно, нет, папа. Никогда я не выйду замуж за француза. У него ведь, скорее всего, будет пудель, и ягодка с изюмом не смогут приехать повидаться со мной. — Пап, а ты поговоришь с мамой обо мне? — он покачал головой. — Нет уж. Идея исходит от тебя, ты и изложишь ее. Но я, как говорили в армии, разведаю обстановку и доложу тебе. На следующий день Эви появилась на ферме. Она зашла на кухню и, не улыбаясь, встала, сложив руки на груди. Брайди повернулась к плите и принялась смешать овсянку. Она не будет прерывать мать, когда та начнет говорить, а наоборот, выскажется первая. «Понимаешь, мама, — начала она, — я чувствую, что Истерли нужно продвигать, и кулинария высокого уровня — как раз подходящий способ добиться этого». «Да, твой папа рассказал мне». — Что именно он посоветовал тебе сказать? Он не умеет притворяться, так что я всегда знаю, когда что-то затевается, Брайди Прамптон. Тебе хочется проявить себя. Вот что, как я понимаю, сказала миссис Мур. Брайди резко обернулась. Деревянная ложка застыла у нее в руке. — О, Господи! — Эви улыбнулась — положи ложку в кастрюлю и не закапай кашей чистейший пол, а не то тебе придется ползать на коленках со щеткой до тех пор, пока Молли не успокоится. К вечеру я приму решение и скажу тебе. День тянулся, и Брайди на кухне холли все это время находилась в таком напряжении, что с трудом могла выдавить из себя слова и едва дышала потому что мать, казалось, совершенно забыла о своем обещании. Эви вела себя, как обычно, и точно так же держалась миссис Мур. Старая повариха свирепо стучала и звенела спицами, поскольку это был ее выходной, а напротив, в другом кресле, свернулись клубком собаки и оставались там почти целый день. Брайди пробралась поближе к ней, пока мать осматривала ягненка и фазана в кладовой где весели, ожидая своего часа тушки, подготовленные для жарки и запекания. — Что думает мама? Миссис Мур качнула головой, подсчитывая петли, и нахмурилась. Мать вернулась с фазаном, замаринованным накануне, но без ягненка. — Мы приготовим камбалу, — объявила она, на выбор, простую, без соуса. — Те, кто у нас сейчас живет, предпочитают именно так? Брайди вспыхнула. — Мама, ну, может быть, они захотят попробовать... «Ее перебила миссис Мур, Брайди, Подойди сюда и помоги мне. Подставь руки. Мне нужно смотать шерсть в клубки. На эти шарфы уходит больше ниток, чем я думала». Эви сосредоточенно возилась с фазаном и только сказала «Прекрасно, Брайди, но мне нужно, чтобы ты проверила овощи. Они должны быть готовы в течение этого часа». Брайди хотелось вопить и кричать, но она пододвинула табуретку и села напротив миссис Мур и держала моток шерсти, пока у нее не заныли плечи. В глазах ее застыл вопрос, который миссис Мур полностью игнорировала. Когда они, наконец, закончили мотать пряжу, миссис Мур кивнула в благодарность и шепнула. «Не торопи события, юная дамочка. Мама сообщит тебе свое решение». А ты пока могла бы показать всем, что можешь, как взрослая, спокойно ждать. Но она издевается надо мной, миссис Мур. Гости могли бы согласиться на мое предложение подать легкий лимонный соус. Мы уже на прошлой неделе обсуждали это. Она тоже говорила шепотом. — Нужно дать маме время, солнышко, и тебе только кажется, что она дразнит тебя. А на самом деле она тщательно все обдумывает. После ланча предполагалось чаепитие, и Брайде нужно было приготовить обычные кексы и булочки. И она стала делать их с закрытыми глазами. Ну вот, думала она, я могу все делать, не глядя, разве это не означает, что моя жизнь — это сплошная скука? Напряжение в ней снова возросло. А если ей не разрешат? Когда Брайди открыла глаза, она увидела, что мать подняла взгляд от кулинарной книги и покачала головой, как будто не верила своим глазам. Неужели смеется? Что это значит? Но лучше не спрашивать, тем более, что брошенный на миссис Муров взгляд подтвердил ее догадку. К тому времени, когда обед был приготовлен, подан и съеден, Брайди почувствовала, что ожидание вымотало ей всю душу. Она ушла домой в одиночестве, потому что не в состоянии была оставаться рядом с матерью, которая по-прежнему не говорила ни слова по интересующему Брайди вопросу. Она шла вдоль тисовой изгороди, когда услышала, как мать зовет ее. — Подожди, Брайди, пойдем вместе. Не так много времени нам осталось до твоего отъезда в Париж. Брайди замерла, как вкопанная. Потом резко развернулась и побежала обратно. Бросившись на шею матери, она кричала. «Я люблю тебя, мама! Я так тебя люблю! Сильнее жизни, мама! Спасибо! Спасибо!» Мама крепко прижала ее к себе. «Я буду скучать по тебе, моя девочка. Не забывай об этом. И я буду с нетерпением ждать, когда ты вернешься». Брайди не хотела об этом думать. Она не знает, когда вернется, но мама поймет. Во всяком случае, если не сначала, то потом обязательно поймет. Теперь ничто не может удержать ее от принятого решения. Она поедет в Париж и будет делать что-то действительно стоящее, а не одни только кекса выпекать. Но позже, когда мать отпустила ее, и они вместе пошли домой, Брайди стиснула ее руку и не отпускала, потому что чувствовала, что все неправильно и вместо радости ее охватило ощущение вины и боль. — Так люблю тебя, мама. Я тоже буду по тебе скучать.